Архитектура и искусство Архитектура С возрождением строительных традиций предыдущих эпох армянская архитектура пережила период расцвета в девятом xi веках. В столичных городах Багаран, Карс, Ани, Ван строились новые здания в стиле строений раннего периода. Вместе с тем начали складываться традиции архитектурных школ Сюника, Васпуракана, Аниширака, Таширдзорагета, Тайка. Архитектура развивалась как в городских центрах, Ани в Шираке, Арцен, Лори и другие, так и в княжеских владениях, крепостях Амберт, Бжни, Капутберт и монастырских комплексах Ахтамар, Гегард, Татев, Агарцин, Санаин и другие. Построенные в конце IX века церкви композиционно являлись носителями более сложных архитектурных замыслов. В Сюнике на рубеже IX-X веков был основан Татевский монастырь. При Гагике I Арцелюны на острове Ахтамар архитектор Мамвел построил церковь Святой Крест, являющуюся одним из шедевров армянской архитектуры. Многогранное мастерство армянских архитекторов и строителей проявилось в особенности после того, как Ани стал столицей царства Бакратидов. Крепостные стены и укрепления, дворцовые постройки, жилые здания, цитадель – строились соответственно архитектурными канонами, выработанным в градостроительстве Армении. Особое изящество придавали они отдельные церкви и церковные комплексы Шестиапсидная церковь Святого Грикора, построенная родом Абу Гамренц, кафедральный собор, храм Святого Грикора Лусаворича Гакикашен, церкви Спасителя и апостолов, и другие, построенные архитектором Тартатом вторая половина X – начала XI веков и представителями основанной им архитектурной школы. Он же построил купол собора Святой Софии в Константинополе. Архитектурные формы, разработанные в они, нашли свое выражение в монастырских комплексах Мармашена Хацконка. В период правления закарянов в Северо-Восточной и Центральной Армении строятся церкви, крепости и княжеские дворцы Вани, Амберти, Гегарти, Санаини. В Сюники, где действовал Гладзурский университет, были построены прекрасные образцы армянской архитектуры – церкви Спитаковор и Нораванг. В 13 xiv веках Завершается строительство ряда монастырских комплексов: Ганзасар, Варцахи, Кечарис, Макараванг, Хованаванг, Ахпат, Санаин, Агарцин. Во многих областях страны строились гостиницы и мосты. В Киликийском армянском государстве архитектура развивалась по традициям, выработанным в Великой Армении, и в соответствии с местными особенностями и колоритом. В градостроительстве и церковном строительстве использовался огромный опыт армянского зодчества. Монастырские комплексы Ромкла, Дразарк, Акнерс, Кевра стали важными центрами армянской духовной культуры и науки. Киликийские мастера достигли совершенства в строительстве крепостей. Шедевром такого строительства является крепость Левонкла – Построенные при Ливоне II. Многочисленные крепости Киликий, Ламброн, Вахка, Паперон и другие составляли единую систему укреплений. Крестоносцы переняли у киликийских армянских мастеров опыт строительства крепостей, применив его как в своих восточных владениях, так и в Европе. Искусство В наследие художественного творчества средневековой Армении особое место занимают высокие образцы скульптуры и декоративной каменной резьбы. Архитектор Мануэл и работавшие под его руководством мастера выполняли в совершенстве отделку храма Святого Креста на острове Ахтамар. Стены храма изобильны рельефами – содержащими сцены, имеющие духовную общность, композиция поднесения Христу» модели храма Гагиком I Арцруни, Богоматерь на троне, сцены из библейских сюжетов, символизирующих борьбу со злыми силами и победу над ними. Многообразные рельефы храма, которые до сих пор изумляют своим совершенством. Рельефы церкви нор Также посвящены евангельским темам, в центре которых находится образ Христа. В они была повторена композиция Ахтамарского храма, царь с моделью церкви, построенного в Его Царствование. В храме Гаки статуя Гагика I Багратуни с моделью храма на протянутых руках, в отличие от рельефного изображения Гагика Арцлюны выполнена в круглой скульптуре. Братья Закаре и Иване Закаряны построили в 1201 году церковь Святой Богородицы в Ариче, ширяк Их статуарные изображения с моделью храма входят в ряд изображений ктиторов на церквях X-XIII веков Ахпад, Санаин, Агарцин. Изображения ктиторов на стенах храмов А также сцены охоты являются элементами светской архитектуры. X века разбивается иконографическая схема Хачкаров. В монастыре Татев на высоком постаменте был установлен прорезанный крест типа Хачкара X век. В декоре Хачкаров XII-XIII веков пальмиточное основание переходит в виноградную лозу или в гранатные побеги, или из растительности возникают кресты. Иногда на ветках или плечах крестов сидят птицы. В Гегардской нутрискальной церкви. Образцом тонкого мастерства является хачкар из Норгетика, Гошаванг, в декоре которого присутствуют растительные побеги и кисти винограда. Под крестом расположен солнечный диск с лучами, а на кайме – звезды. Росписи Татева, Ахтамара и Гандеванка X век соответственно тематически изображают страшный суд святителей, апостолов и отцов церкви, богоматерь, сидящую на троне. Роспись восточной апсиды монастыря Кобайр изображает Евхаристию – сцены, связанные с Богородицей и святителей. Росписи церквей Арцаха датируются 13-14 веков. Роспись церкви Анапад в Арчадзоре имеет архитектурное содержание. В апсиде севера и юга изображены две церкви. Сохранилась роспись также и в Дадиванке, соборной церкви Сурбхач, Святой Крест, построенной в 1214 году согласно армянской надписи. На южной стене церкви изображены Христос, Богоматерь и Николай Чудотворец, а на северной стене – архидиакон Степанос. Монументальная живопись средневековой Армении представлена также и мозаикой. Фрагменты мозаики найдены в памятниках ней и других архитектурных строениях страны. Армянская книжная живопись по своему духовному содержанию, выразительности, колориту и исполнительскому мастерству достигла совершенства. Датируемая 862 годом рукопись, содержащая миниатюры, позднее принадлежала жене Гагека I Арцеруни, царицы Малке, и поэтому называется «Евангелие царицы Малке». Этот памятник содержит шесть хоранов, изображение четырех евангелистов и сцену Вознесения. К жанру иллюстрирования рукописей Евангелия царицы Малке» примыкают рукописи XI века «Евангелие Мугни, «Евангелие 1053 года», «Карская Евангелие». Художественные принципы, выработанные Великой Арменией, явились основой развития миниатюры в Киликийской Армении. Келикийские ранние рукописи книг XII века были созданы в монастыре Скевра. В середине XII века в монастыре Рамкла получают развитие живопись с использованием новых форм, как это имело место в Евангелии 1166 года. В иллюстрируемых рукописях обращается внимание на заглавные буквы, которые своей гармоничностью придают особое изящество общему колориту. Киликийская рукопись 1249 года в оформлении букв имеет много общего с украшенными буквами Евангелия 1224 года из Хачена, что указывает на родственность художественного развития искусства миниатюры в Киликийском армянском царстве и Великой Армении. Развитие маргинала, заложенного во второй художественной иллюстрации маргиналов Чартнир, книга проповедей и песнопений 1205 года, художниками Киликийской Армении доводится до совершенства. Евангелие Нерсеса Ламбронаци 1193 года, Евангелие 1251 года. В рукописях Киликийской школы видное место занимает Евангелие Самбата Гунстабля. В созвездии киликийских армянских миниатюристов выдающееся место занимают Торос Рослин и Саркис Пицак. В рукописных творениях Тороса Рослина особое место занимают циклы сюжетных миниатюр, в которых движение людей и положение их тел и естественные. В Маштоте, Требник, 1266 года библейские сцены художник передает в динамической композиции и разнообразии переживаний людей. Саркис Пицак творческое наследие которого включает около сорока иллюстрированных рукописей, работал в последний период Киликийского армянского царства, когда страна находилась в крайне тяжелом положении. Художник, тем не менее, оставаясь верным принципам армянского художественного творчества, создал шедевры миниатюры. Большей частью он иллюстрировал Евангелие. Его кисти принадлежат также иллюстрированные рукописи других книг, а также портреты известных духовных и государственных деятелей Киликийского армянского царства, католикосов Нерсеса Шнурали и Акопа I Клаеци, царя Левона IV и других. Образы, предметы и орнаменты в миниатюрах Саркиса Пицака Имеют графические контуры или очерченный золотом. Он использует цвета радуги как символ божественного света. В монастыре Галадзор среди художников-миниатюристов выделяются Момик и Торос Таронаци. Еще одна школа армянской книжной миниатюрной живописи находилась в Аспуракане – Ахтамарь. Ее наиболее известными представителями были художники Церун и Растакес. Другие традиционные центры культуры Армении – Ани, Ахпад и Татев – также были известны миниатюрами живописными иконами. Прикладное и декоративное искусство – гравировка и резьба, металлические изделия и керамика, ткани и ковроделия – В IX-XIV в веках занимало важное место в армянской культуре. Творческий диапазон армянских мастеров, в воплощении своих замыслов в дереве и металле, был широк. Образцами прикладного искусства являются четыре деревянные копители церкви святых апостолов на острове Сиван, спаситель из обители Авудстар, Резьба по дереву X век, металлическая люстра, храм святого Григория Лусаворича. Гаги Кашен, бронзовые кадильницы. Среди керамических изделий выделяются крашенная керамика из ани, кувшины из двина. На территории Армянского Нагоря, древнейших захоронениях в Артике и на холме Кармельбулур, Были обнаружены образцы тканей третьего первого тысячелетия до нашей эры. Ковры армянских мастеров были известны далеко за пределами Армении, украшая богатые дома и дворцы. Авторы средневековых источников высоко отзываются об армянском ковроделии.